Верховный Лама миновал храм и, обогнув трапезную, возле которой топтались пришедшие за освещенным оживельником миряне, стал осторожно спускаться по вырубленным в скале ступенькам. Крутая лестница привела его к отшельническим пещерам. Сухой холодный воздух подземелья успокаивающе коснулся разгоряченных висков. Стало темно. Но Верховный хорошо знал дорогу и не зажег масляную лампу. Всего пещер было 14 а отшельников осталось лишь двое. Что-то неумолимо менялось в жизни. Люди теряли охоту к обретению вечных истин. В удаленном гроте, куда почти не достигали чахлые отблески дня, Гагван не различил смутные очертания человеческой фигуры. Обнаженный по пояс затворник сидел на вытертой леопардовой шкуре, вперив неподвижный взгляд в одному ему отверстую даль. Лама, возложив руки на голову грезящего, заставил растаять видение. «Пойдешь сейчас, Казалон, вручая послание, и вновь коснувшись спутанных волос, повел обстоятельный рассказ о дорожных приметах. Человек задышал глубоко и часто, словно принюхиваясь, и вдруг увидел сквозь непроницаемую толщу знакомую тропу, слюдяной щебень, каменные бедные пирамидки на перевалах их хрупкие снеговые мосты, повисшие над стонущей бездной. В раннем детстве, отданный нищими родителями в монастырь, он был подвергнут придирчивому осмотру, определён на роль бегуна и после многих лет упорных тренировок обладел невероятным искусством горного скорохода лунг гомпа. Ныне ему ничего не стоило вскарабкаться на кручи, куда не забирались пугливые улары и одинокие козлы. Перемахнуть через расселину, на обрывки лианы перелететь над рекой. Оберегаемый лунатической силой, Скороход не знал страха, не ведал усталости и не нуждался в пище. Его единственной задачей было добежать до цели, не останавливаясь перед препятствиями, не теряя времени на отдых и сон. Лишь достигнув цели, он мог умереть, подобно загнанной лошади, если на многодневный марафон было затрачено слишком много невосполнимых запасов энергии. Методы подготовки бегунов хранились в строгой тайне. Выработанные еще в добуддийские времена, при первых царях Тибета, они совершенствовались на тантрических факультетах, передаваемые из поколения в поколение, как вечный огонь. Осколки первобытного знания были сохранены в уединенных обителях, заброшенных в гималайские дебри. Но сколько их осталось в маленьких феодальных владениях, Зажатых между гигантами, сотрясаемыми неотвратимой поступью всеохватного, властно перекраивающего действительность века. Интуитивное, аатаистическое забивалось в щели, отступала в ледяные пустыни, корчилась в истребительном пламени. Многоглавые, многорукие боги, принявшие добы победить зло демонический облик, теряли и мощь без веры и приношений в опустевших, продуваемых ветрами храмах. Верховная лама всепоглощающего света безуспешно искал младенцев, пригодных для Лунг-Гом-Па, сберегая своего единственного скорохода на крайний случай. Но теперь... Когда окончательно развеялись сомнения, настал черед выпустить последнего голубя в дальний и, возможно, безвозвратный полет.